Глава 15: «Сиди и не вздумай взбрыкнуть!» Дьяк посадил меня прямо возле ринга. «Парни позаботятся, чтобы ты ничего не выкинула!» С двух сторон от меня опустились двое мужчин в костюмах, но совершенно не похожих на бизнесменов. Судя по выражению их лиц, они только и ждали, когда им крикнут «фас!» и они смогут пустить в ход свои огромные ручища. Ряды зрительских мест, расположенные вокруг арены, уходили вверх амфитеатром. В зале находилось не более десяти человек. Группа мужчин в деловых костюмах сидели чуть в стороне от меня и бросали сальные взгляды. Думать о том, что в головах у этих извращенцев не было ни малейшего желания. Все мои мысли остались там, в раздевалке, рядом с Лютым, и того, что с ним произойдет позже. Меня серьезно беспокоила вколотая ему сыворотка. Я помнила, каким он был в нашу первую встречу, и это пугало. Но больше всего переживала за последствия этого боя. Боялась, что люди, так жестоко играющие чужими жизнями, не собирались щадить моего мана и всячески старалась не думать о том, что будет со мной в случае его проигрыша. Казалось, внутри дрожал каждый орган. Потряхивала так, что пришлось изо всех сил прикусить губы, чтобы не стучать зубами. Так сильно впилась зубами в собственную плоть, что в какой-то момент ощутила металлический вкус крови. Но даже это не привело в чувство. «Никогда еще мне не было так страшно, как в эти мгновения!» Прожекторы освещали ринг, отделенный от зрителей высокой клеткой. Расслабленная публика потягивала дорогие напитки и поглощала закуски. А я, напряженная, как струна, ждала, когда ман выйдет на арену и положит конец этому фарсу. Громко заиграла музыка и вот-вот должен был появиться конферансье, объявляя бойцов. Но основной свет погас, оставляя освещенный лишь арену и проход между зрителями. Прожекторы и стробоскопы резко осветили выход спортсмена, выцепляя мужскую фигуру, появившуюся в самом верху амфитеатра. «Дамы и господа!» разлетелся по залу оглушающий голос ведущего. Встречайте, смерть! Здоровый боец с обнаженным торсом и в красных шортах спускался по широкому освещенному проходу. Не знаю, видела ли я когда-то более отвратительного типа. Жуткий оскал на испещренном шрамами лице, бритый череп и исполинский рост. Тяжелой поступью он шел к рингу. Глубоко посаженные глаза казались нечеловеческими, в которых даже на расстоянии читалось единственное желание – убивать. Когда он подошел к выходу на ринг и посмотрел в мою сторону одурманенным взором, я вздрогнула. Он был намного крупнее Мансура и мощнее. И как только повернулся спиной, мой позвоночник покрылся ледяной испариной. Со спины этого монстра на меня взирал череп с пустыми глазницами. И он скалился мне, обещая скорую погибель. Музыка сменилась, и освещение переключилось с ринга на выход для спортсменов с противоположной стороны от того, откуда появился смерть. Моё сердце замерло, а когда я увидела мощный силуэт своего мужчины сделала кувырок в груди и поскакала ему навстречу. «Ман!» — сорвалось с моих губ. «Встречайте! Победитель битвы сильнейших лютый — Лютый!» Подалась вперед, всматриваясь в очертания знакомой фигуры, подмечая, как легко он движется к арене, насколько он гибкий и легкий по сравнению с соперником. Как только он подошел ближе, я непроизвольно замерла, поразившись его мужественной красоте и силе. Даже те жуткие татуировки, что напугали меня при первой встрече, теперь, казалось, подчеркивали его силу. Развитые мышцы груди, торс классической буковкой V, кубики пресса, уходящие под резинку черных шорт с золотым орнаментом и длинные мускулистые ноги. Перевела взгляд наверх, увидев то самое лютое выражение лица, понимая, насколько точно подходит ему это прозвище. Ман разминал плечи и подпрыгивал на месте. Его соперник наклонял голову из стороны в сторону, растягивая мышцы шеи. Противники встретились взорами. Музыка остановилась. «Смерть против лютовая! Огласил невидимый ведущий, и меня осыпало мурашками. Послышался сигнал обратного отсчета, и прозвучал гудок, оповещающий начало битвы. Сразу после гудка Смерть бросился к ману, занося кулак и собираясь нанести удар по челюсти. Но Лютый успел увернуться и ударить по корпусу противника, выскакивая у него за спиной. Смерть же не дрогнул и ударил его согнутой в колени ногой, выводя ее за спину, даже не развернувшись к лютому лицом. И тут началось что-то жуткое. Противник мана, оказавшийся на голову выше лютого, наносил беспорядочные удары по черепу лютого. Для своей комплекции он оказался слишком быстрым. Мансур же, будто озверев, обхватил его за талию и, опираясь на противника, закинул ноги на шею соперника, зажимая ее коленями. Смерть в ответ на захват обхватил противника за торс одной рукой, второй беспощадно покрывая его ребра градом ударов. Но Ман раскачал гиганта, и тот пошатнулся. Пользуясь моментом, Лютый вскочил на ноги и ударил ногой соперника по лицу. Голова смерти дернулась в сторону и из его рта брызнула кровь. Мансур, не давая возможности гиганту прийти в себя, продолжал наносить удары. Смерть как-то резко наклонился и обхватил Лютого за торс, подставив подножку, повалив его на пол, оседлав сверху, осыпая его ударами. Из артамана побежала кровь. Он пытался скинуть противника и закрыться, но смерть будто не чувствовала его сопротивления. Я вскрикнула, увидев, как вяло упали руки лютого. Из глаз полились слезы. Казалось, что он уже не мог сопротивляться. Не верила, что это происходит. Нет, он не мог проиграть. Не мог. «Мансур!» Крикнула, вскакивая на ноги, собираясь подбежать к рингу, но меня резко дернули за плечо, усадив обратно. «Ман! Борись!» закричала. «Заткнись, идиотка!» шипел рядом сидящий амбал. «Мансур, не сдавайся! Ради меня! Ради нас!» Мне на рот легла широкая ладонь, заглушая крики, а вторая обхватила за талию поднимая с кресла, и меня поставили на ноги, уводя подальше. Увидела, как голова Лютого повернулась в мою сторону, и я встретилась с его безжизненным взглядом. Он не сопротивлялся, смотрел на то, как меня уводили, и позволял дальше убивать себя».